Успеха окрылил меня, и я решила, что буду высмеивать этот их этикет при любой возможности, потому что только так можно было найти в себе силы выносить его. Король также дал мне несколько прекрасно отделанных вещиц для моей свиты. В то время, когда я с восхищением разглядывала их, неожиданно послышались удары грома. Ясное небо покрылось облаками, И я сразу же подумала обо всех этих несчастных людях, которых видела вдоль дороги из Парижа в Версаль, и о тех, кто пришел посмотреть свадебное торжество. Для всех их должны были устроить фейерверк, как только наступит сумерки. И вот сейчас пойдет дождь, и все будет испорчено. Во время грозы мне представилась возможность узнать кое-что о тетушках. Войдя в свои апартаменты, я увидела мадам Софи, которая охотно и весьма благожелательно беседовала с одной из моих служанок. Это показалось мне очень странным. Дело в том, что мадам Софи почти не разговаривала со мной, даже когда нас представляли друг другу. Говорили, что она вообще редко произносила хоть слово, так что некоторые из ее слуг вообще никогда не слышали ее голоса. И вот сейчас она стояла передо мной, беседуя с бедной женщиной, которая, казалось, была смущена и не знала, что делать. Когда я подошла, мадам Софи взяла женщину за руки и нежно сжала их. Увидев меня, она засыпала меня градом слов. «Как у меня дела? Как я себя чувствую? Не устала ли я?» Приближается страшная гроза, а она, Софи, ненавидит грозу. Слова беспорядочно слетали с ее губ. Тут раздался удар грома, который, казалось, потряс дворец, и Софи нежно обняла женщину, с которой беседовала. Это была в высшей степени необычная сцена. Впоследствии мадам Компан рассказала мне, что мадам Софи панически боялась грозы. Когда надвигалась гроза, ее личность совершенно менялась. Вместо того, чтобы, как обычно, бегать по дворцу, искоса поглядывая по сторонам и делая вид, что не узнает встречающихся по пути людей, она вступала в беседу со всеми, даже с самыми скромными людьми, пожимала им руки и даже обнимала их в те минуты, когда ее страх достигал высшей степени. Мне предстояло еще узнать очень много о моих тетушках. Но, как обычно, я узнала обо всем слишком поздно. Как только гроза кончилась, Софи снова начала вести себя, как раньше, то есть ни с кем не разговаривала и бегала из комнаты в комнату в своей обычной странной манере. Мадам Кампан, которой тетя Виктория полностью доверяла в течение многих лет, впоследствии рассказала мне, что Виктория и Софи натерпелись ужасов в аббатстве Фонтевро, где они воспитывались еще детьми. В результате они сделались очень нервными, и эта нервозность сохранилась у них даже в зрелые годы. Как-то раз их в наказание заперли в подвале, где хоронили умерших монахинь, и оставили там молиться. В другой раз Их послали в часовню, молиться за одного садовника, который сошел с ума. А его домик стоял рядом с часовней. И пока они там молились в одиночестве, до них доносились его пронзительные крики, от которых у девочек кровь стыла в жилах. «Вот с тех пор мы подвержены приступам страха», — объясняла мадам Виктория. «Хотя гроза кончилась, дождь все еще продолжался» я боялась, что жители Парижа, пришедшие в Версаль, посмотреть фейерверк, будут обмануты в своих ожиданиях. При такой погоде никакого фейерверка не будет. Еще одно дурное преснаменование. Король начал прием в стеклянной галереи. И мы все собрались там. От великолепия этой галереи просто дух захватывало. Попозже я привыкла к ее роскоши. Мне запомнились канделябры, позолоченные, блестящие.